Беспокоили, конечно, своеобразие обстановки и новизна. Как-то нас примут. Как проводить такое собрание? Даже организационные вопросы и те были неясны. Следует ли, например, придать торжественность такому собранию? Нужен ли президиум? Были среди нас сторонники торжественности. Это, мол, усиливает впечатление. Еще важнее Было верно определить главную тему дня. До войны каждое собрание посвящалось конкретным вопросам: обсуждение производственного плана колхоза, итоги социалистического соревнования бригад и звеньев, отчетный доклад правления, подписка на заём. Да мало ли что. Если даже приезжал лектор с докладом о международном положении, колхозники заранее знали, о чем будет идти речь. Готовили вопросы. Мы же ехали, так сказать, вообще, познакомиться, поделиться новостями, узнать настроение народа. Разумеется, главными вопросами дня были непримиримая борьба с оккупантами и поддержка партизанского движения. Но предложить конкретный план действий савенковским колхозникам мы еще не могли. Подъехали на конях к школе. В большом зале уже был подготовлен стол, накрытый красной скатертью. Два каганца скупо освещали помещение. Организаторы извинились, керосину взять негде, заправили каганцы воловьем жиром. Народ собирался не сразу, входили по одному, по два. Некоторые считали нужным делать вид, что забрели случайно, на огонек. Другие, напротив, входили с подчеркнутой решимостью, ступали твердо, смотрели прямо и говорили громче, нежели следовало. Девушки и молодые женщины долго топтались у входа, шушукались, заглядывали. Их звали, они отнекивались. И только потом, когда уже собрание было в разгаре, они все потихоньку вошли. Наш комиссар Яременко сказал, «Сейчас». Я предоставлю слово командиру партизанского отряда и секретарю подпольного обкома. Фамилию не стану называть по причинам конспирации, иначе говоря, тайны. Я поднялся, хотел начать, но в зале почему-то раздался смешок, другой. Некоторые просто громко рассмеялись. Что такое? Почему? «Да це Фёдоров! Ну да, Фёдоров! Яка такая тайна? Это Фёдоров!» Крикнул кто-то из задних рядов. Ярёменко нахмурился, а я рассмеялся. И появилось теплое, доброе чувство к этим людям. Может, именно потому, что в такой обстановке, в такое время, но стало все как-то сразу просто и задушевно. Я коротко рассказал, кто такие партизаны, как и за что они воюют. Передал содержание последних сводок Совинформбюро. Слушали очень жадно. Когда я закончил, Яременко обратился к собранию. «Вопросы есть?» Первым крикнул из дальнего угла какой-то молодой парень. «Товарищ Федоров, расскажите, як вы на собрание старост в припутнях один ходили?» «Положим, не один, а вдвоем мы ходили». «А ты от кого слышал?» «Та хибош я знаю». «Гутарит народ!» «Кажуть, самого бургомистра убили!» «Та пять полицаев!» «Удивительно быстро!» распространялись среди населения истории о партизанских подвигах. Ничего особенного, как читатель уже знает, в припутнях не произошло. Однако и этот маленький эпизод разнесла и преувеличила народная молва. «Нет», — сказал я, — «с рассказами подождем». И сразу меня поддержало несколько голосов. «Что же, товарищ Федоров-артист, тебе рассказывать? Не балакать приехали!» Лучше ты расскажи, почему не в партизанах. Парня зашикали. Он смущенный сел. И начались вопросы. Серьезные вопросы, на которые мне было нелегко отвечать. Я и сам многого не знал. В вопросах эти были все чаяния и думы крестьянства. И задавали их, не стесняясь, от всей души. Обращались, как я понимал, не ко мне, а к партии. Высокий пожилой крестьянин весьма мрачного вида так и выразился. А что товарищ Федоров? Коммунистическая партия, думая насчет других держав, К примеру Америка, як-то буржуазная Америка от души нам помогая, че за пазухой с каминьем. Из чьей Японии не нажмёт с дальнего Востока?